Новая ветвь. В половине шестого утра, как и было обещано Стефаном, позвонил водитель. Я была полностью собрана, поэтому спустилась через минуту. Он представился как Крис, любезно уложил мой чемоданчик в багажник, подержал мне дверцу, и мы тронулись. Город, который никогда не спит, Всё же дремал. По улицам медленно ездили моющие машины. Одинокие пешеходы сонно брели по большим проспектам и паркам. Кто-то нырнул в метро, а я с комфортом ехала навстречу своей новой жизни. В аэропорт приехали около семи утра. Водитель проводил меня до ВИП-зоны, где находился Стефан и его команда из трёх человек. Он был мрачен, но встал, чтобы поприветствовать меня и представить своим людям». «Это Вероника Хасли, мой ассистент. Это Вивьен, мой новый пиар-менеджер». Вероника была грузной, улыбчивой женщиной чуть за сорок. Она пожала мне руку и протянула. «Добро пожаловать, Вивьен!» «Это Стив Аткинсон, мой оператор и звукорежиссер в одном лице. Моя правая рука и мой вдохновитель». Стив был невзрачным, седовласым мужчиной среднего возраста с явными признаками нервного тика на лице. Заикаясь, он произнес о очень приятно при Ви-Ви-Ви-Ви-Ян». «И мне очень приятно, Стив». «А это мой бухгалтер и главный советник Майкл Риверс». Высокий статный мужчина, одетый с иголочки. Взгляд блуждающий, голос бархатный, манеры изящные». «Возраст? Наверное, около тридцати пяти». «Добро пожаловать, Вивьен. Думаю, мы сработаемся». Закончил он фразу и нервно передёрнул нижнюю губу, посматривая из-под вель на Стефана. «Спасибо, Майкл. Я буду очень стараться». «Какой же красивый мужчина!» — подумала я. «Надеюсь, он женат». Стефан добавил... «И да, Вивьен, у нас все холостяки, даже Вероника в разводе. Наша работа не терпит личной жизни, увы, поэтому твой статус сингл мне пришелся по вкусу». «А то, знаешь ли, все эти разборки с женами, женихами, подружками очень усложняют и без того непростую жизнь кочевников вроде нас. Рабочий день у нас ненормированный, иногда приходится работать и ночами, привыкая к мысли о том, что замуж ты в ближайшее время не выйдешь». «Не дадим». Когда он закончил фразу, все как будто отрепетировали эту сцену заранее, расхохотались. «Это похоже на секту», — добавила я и хихикнула. Все посмеялись и над моей шуткой. Потом очень синхронно вперили глаза в свои планшеты и телефоны. Все, кроме Стефана. Он посмотрел на меня укоризненно и прошипел. «Чего ты расселась? Фотографируй и выкладывай. Вот тебе логин и пароль от всех социальных сетей. Вперёд! Я тебе сейчас ссылок накидаю. Ты изучила стиль прежних постов?» «Да, разумеется», — тихо пробурчала я. «Постарайся соответствовать», — отрезал он. Потом посидел минуту молча и добавил. «Главное, никакого рафинада. Я плохой хороший мальчик. Звучит как каламбур, но это так. Я грешный праведник. Усекла?» «Это как?» Ну, например, я был женат, и у меня двое детей, развелся. И как думаешь, почему? Почему? Потому что я полигамин, как нормальный мужик, а изменять не в моем стиле. Мои поклонники уважают меня за честность. У меня в каждом штате по подружке, а то и по три. И все знают, что рассчитывать им не на что. Я никогда больше не женюсь, это первое. Я пил». Много пил, но потом лечился. Не единожды, правда, раза три. Зато теперь я почти совсем не пью. Ну, или когда напиваюсь, мои люди следят за тем, чтобы я не дрался, что я люблю иногда, не орал на журналюк и не бил женщин. «Вы бьёте женщин?» «Ужас!» «Было пару раз. Да просто пощёчины. Но мне за это пришлось дорого заплатить. Усекла?» Признаться честно, его дурацкая манера после каждой фразы спрашивать «Усекла ли я?» меня порядком достала, но я вежливо и утвердительно ему в очередной раз ответила. «Ладно, фотографируй. Пиши посты». «Мы едем в Джорджию снимать клип в потрясающем месте Providence Park. Слышала?» «Честно говоря, нет. Это каньон, который образовался по вине нерадивых фермеров. Земля там содержит много железа». Они вспахивали землю для сельскохозяйственных дел, потом забросили ее в таком виде после сбора урожая, грозы, ливни, и пошел процесс коррозии. Но спасибо им за это, место мистической природы. Я написал песню, вдохновленную этой красотой. Хочешь напою? Конечно, с радостью. Он достал гитару из чехла и начал наигрывать мелодию, потом запел. Я западу тебе в душу, монетой в прореху кармана, пикантной бархатной мушкой, обложкой книги желанной. Я уведу тебя в полночь, туманом в сердце долины. Заговорю твою горечь, а вместе с ней и причины. Я напою тебе песню, что с первых нот ты узнаешь. И всю омоет окрестность, опять вода дождевая». «Я окунусь в твои очи, без страха в них раствориться, зашепчет ветер восточный нам в аромате душицы. Я западу тебе в душу, скользя по кромке рассвета, и ты поймешь, что нет лучше, момента лучше, чем этот». К тому моменту, когда он допивал последние строки, я сидела разинув рот. У меня произошел тот самый когнитивный диссонанс — Как этот человек с такими манерами может писать такие песни? Красивый текст, положенный на красивую музыку. Как? Он прервал мои внутренние сомнения очередной плоской фразой. «Да ты не принимай так близко к сердцу. Это ведь для моей почтенной публики. Я же последний романтик на земле с сердцем бунтаря». Тут я его впервые опередила. Я усекла. Он, ткнув меня указательным пальцем, усмехнулся. «А ты быстро втянулась, коротышка!» «Почему коротышка? У меня вполне себе приличный рост. Сколько?» «Пять с половиной футов? На фоне меня ты, коротышка? У меня-то шесть и шесть?» К нам подошёл Майкл и поинтересовался, от чего я никого не фотографирую. Я схватила камеру и начала щёлкать. «Стефан так преображался при виде камеры, что даже мне стал казаться симпатичным». «Лицемер», — подумала я, — «хотя это не моё дело. Моё дело — моя работа. Нужно заканчивать с лирикой». Пока я снимала, откуда-то набежали поклонники, которые, впрочем, вели себя очень прилично. Вероника выстроила их в аккуратную очередь, чтобы Стефан мог с ними сфотографироваться и каждому дать автограф. Среди этой небольшой толпы была молодая женщина с ребёнком, которая скромно стояла в сторонке и смущённо улыбалась. Раздав всем автографы, Стефан подошел к ним, поприветствовал и спросил, можно ли ему взять малышку на руки. Женщина радостно согласилась. Он покрутил ребенка на руках, чмокнул в пухленькую щечку и попросил Веронику снять их на телефон мамы. Я же щелкала со стороны весь этот процесс и тут же выкладывала в сеть. Комментарии и лайки сыпались тысячами буквально с первых минут поста. Меня это здорово впечатлило, а он действительно популярен. Один миллиард подписчиков. Вот это да! К Веронике подошел работник зоны отдыха и попросил следовать за ним всей нашей компанией. «Летели мы, разумеется, первым классом. Для меня это было в первый раз. Стефан сидел один на двух креслах, надев на глаза маску от солнца. Как ему удалось вытянуться почти в полный рост, непонятно. Но спал он как человек, привыкший к полетам, как к чему-то очень обыденному». Я же ёрзала, мешая несчастному Майклу, место которого оказалось рядом со мной. Майкл не проронил ни слова за весь полёт. Я не стала настаивать на беседе. Наконец, я устала таращиться на стюардов и пить соки, и задремала. Обычно я не вижу снов, когда доводится вздремнуть не в своей постели. Но сегодня, в этой полудрёме, когда один глаз видит сны, а другой контролирует происходящее вокруг, я посмотрела целый короткометражный фильм с ужасным концом. «Проснувшись и обтерев вспотевшее от кошмара лицо влажной салфеткой, я принялась анализировать, к чему бы это мне приснился незнакомец, что летит с крыши, при том, что я в этом сне просто прохожая, оказавшаяся на месте злосчастного события. Наверное, это все-таки страх авиакатастрофы. Не помню, как он там называется». «Мы приземляемся, просим вас пристегнуть ремни безопасности», — зазвучал голос пилота. Вся наша компания уже оживленно болтала, кроме Стефана. Он читал книгу, обложку которой разглядеть мне так и не удалось. Вероника говорила со Стивом о съемке, об интервью, что запланировано на завтра. Майкл вносил какие-то предложения, я же молчала. «Мое дело маленькое — фиксировать события». Потом я вдруг снова поймала на себе этот колючий взгляд. Он сделал знак рукой, подзывая меня к себе. Я дождалась, когда уйдет стюардесса, и быстренько подскочила к нему. Уселась рядом, и мастерски изобразила неподдельное внимание и живой интерес. «Ты что собираешься делать вечером?» — спросил он меня так, будто мы после самолета больше не увидимся. «Я на работе. Вы же сами сказали, что рабочий день у нас ненормированный». «Молодец, коротышка. Ответ правильный. Просто завтра у меня интервью, а это значит, что мне никто не даст сегодня выпить. Усекла? И? Я предлагаю тебе составить мне компанию, будто ты идёшь со мной к моим старым друзьям. Идёт?» А на самом деле, на самом деле, ты будешь неподалёку от меня в том же здании и будешь сечь, как я себя веду. И если я сильно напьюсь или ещё хуже, начну балагурить, ты меня собираешь в кучу и ведёшь в номер. Усекла? Кажется, я начинаю понимать, зачем вы меня наняли. «Постойте, вы же не пьёте больше?» — вспомнила я. «Не пью, выпиваю». «И потом...» «Не льсти себе. Не за этим я тебя нанял. Я мог бы и один справиться, но меня никто не отпускает в самостоятельное плавание после некоторых моих номеров. То есть, если вы сегодня себя и меня дискредитируете, я буду ответственная, и меня, скорее всего, вас же агенты уволят. Очень может быть. Поэтому ты не позволишь мне этого сделать. А почему бы вам для этих целей не нанять здоровенного амбала?» «Вам подстать, чтобы он вами лично и занимался. Я же вас не утащу. Амбала мне не надо. Он еще силу применять начнет, а я этого не люблю. В общем, договорились?» «Конечно, мистер Мур. А ты сговорчивая. Мне это нравится». Пока мы сидели вплотную и почти шептались, я многое успела заметить. Глаза его казались такими колючими, потому что по контуру их виднелись едва заметные стрелки перманентного макияжа, очевидно для выразительности, как, впрочем, и брови. Зубы его были ослепительно белы, глаза ярко-лазурного цвета по краям и жёлтые внутри, отчего и производили впечатление о карих, но только на расстоянии. Нос не по-мужски аккуратен, а губы уж совсем по-женски очерчены. При этом общий облик был впечатляюще брутальным. Очевидно, как первое впечатление, способно помешать объективно воспринимать человека без придирок. У него была экзотическая внешность с трудно определяемым этническим типом, и пахло от него отнюдь не женскими духами, напротив, чёрным можжевельником и ветивером. Вполне себе мужской древесный аромат. «Спасибо, Мэган, за экскурсию в мир запахов. Эх, как я по ней скучаю. От вас исходит очень приятный аромат», — вырвалось у меня. «О, Вив, да у тебя есть вкус. Может, и пирамидку разложишь на составляющие?» «Чёрный можжевельник и ветивер. Возможно, ещё немного мха и ладана». «Ничего себе у тебя нос! Круть! А чей-то запах ты угадать не сможешь. Его делали исключительно под меня, учитывая мою дату рождения, мой фенотип и предпочтения». роб создал его. «Робб Сноуд? Ага!» — хвастливо сказал он. «Ничего себе! Вам действительно очень подходит. Он мастер своего дела, дико талантлив. Я его обожаю», — заключил он. И в этот самый момент мы приземлились.